Голова семнадцатая. Я придержал дверь заведения для своих аспектов и вошел вслед за ними. В заведении по Холакове его заполняла поздняя утренняя толпа завтракающих, что было прекрасно. Дэн вряд ли что-то предпримет при таком количестве свидетелей. Мне пришлось соврать, сказав, что мы ждем еще людей, но в конечном счете официантка дала нам столик на шестерых.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 Он должен быть на флешке или каком-то другом электронном носителе. Я прочитал написанное на отвоёванном листке бумаги. Один езд четыре сорок один. Мама кладёт их мне в карман, когда складывает бельё. Объяснил Девон. Напоминание, чтобы я оставил свои языческие обычаи. Нахмурившись, я показал записку остальным. Не припоминаю такого в писании. Первая книга ездры, сказала Айви.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 — Да, Панас признался мне в этом. Собственно, лечения не было его работой. Он видел в способе доставки свою часть. — <OFTENES> Способ доставки? — спросил я, нахмурившись. <Sapphire> — Болезней? <bung> — Нет, <physics> лечения. <breweres> — А-а-а! — протянул Тобиас, потягивая кофе. — Подумайте вот о чем! — Дион оживился, взмахнул руками. — Инфекционные болезни — это просто потрясающе! —